Неожиданно герцог Кракшас встал и подошел к стене. Одним движением отодвинул часть ее в сторону, и в том месте открылось старое, потемневшее от времени зеркало. «Вот он, твой город. Смотри». И вновь она летела над почерневшими улицами. Уже не было пламени и не было самих улиц. Остались одни обгоревшие скелеты, одни развалины. Что она может с этим сделать?» Она – слабая земная женщина. На что она посмела замахнуться? Мысль, отраженная в зеркальном стекле, усиленная, возвращалась к ней бумерангом. Чужая мысль. «Это теперь твой город. Мы построим другие. Что ты можешь, несчастная?» Он читал любое мимолетное движение ее мысли. Гнев Ракшаса был страшен. Он мгновенно раздулся, как огненный шар, превращаясь в то самое чудовище, которое недавно стояло на пороге хижины, и, разбрызгивая пену, бросился к очагу. Стол тотчас превратился в гору, стены хижины унеслись в сторону, и крошечная человеческая мышка стояла на бесконечном полу. Но и у мыши есть свои преимущества. Мышь трудно поймать. Ее почти невозможно обнаружить, стоит лишь шмыгнуть в нужном направлении. Например, вот туда, за дверь, в которую ей запретили входить. Пещера Мартисона показалась им вполне материальной. Вот только ни одного предмета, которым пользовался старец, они не смогли увидеть. Голые камни и ничего больше. Но Мартисон растопил очаг, зачерпнул невидимым ковшом воду из ручья и поставил его на огонь, которого они тоже не увидели, хотя и почувствовали тепло. Беседа продолжалась. Больше всего у Логинова интересовало место, где сейчас находилась Перлис. Но в ответ на его настойчивые расспросы, Мартисон лишь осуждающе покачал головой. «Ты слишком торопишься. Перлис в доме Ракшаса на Черном плато. Это плато есть на вашей карте, но вы все погибнете, если проникнете туда, не владев благоваром. Амутал обладает огромной силой, и бороться с ним простым смертным бессмысленно». К тому же у него на плато есть специальные стражи, не позволяющие никому вторгаться в его владение. С другой стороны, овладеть Бладоваром невозможно, не встретившись с амуталым лицом к лицу. В свое время мне так и не удалось разрешить эту задачу. Но даже овладев амулетом, вы не сможете им воспользоваться, если не будете знать, какое из двух заклинаний, написанных на нем, истинно. Ошибка приведет к ужасным последствиям. Именно поэтому веданты поручили мне научить вас использовать силу Бладовара. К нему можно обратиться всего один раз. Правильно прочитанное заклинание на тысячу лет остановит время в мире ракшасов. Но тот, кто возьмет в руки амулет, все время должен помнить о страшной опасности, исходящей от него. Мартисон вдруг прервался, его глаза расширились от ужаса. Он смотрел в пустую стену пещеры, где они не видели ничего, кроме мертвого камня. Это черный герцог, хозяина Мутала. Против него я бессилен. Благодарение Богу, он не может проникнуть в вашу вселенную. Кажется, он узнал. Прощайте, друзья, больше я не смогу вам помочь. Вспышка голубого холодного пламени ослепила их на мгновение. Клуб тумана еще некоторое время расползался по пещере от того места, где только что стоял Мартисон. И это было все. Им никогда не дано было узнать, что произошло за гранью времен. Да и не до того им стало в этот миг, потому что на них самих навалилась черная свора вполне реальных, подручных ракшасов. Люди не ожидали нападения и подпустили врагов слишком близко. Стрелять теперь было поздно. Вокруг мелькали оскаленной пасти, каменные челюсти, горящие злобой красные глаза. Они отчаянно боролись за свою жизнь и вдруг поняли что чудовищные твари бояться стали гораздо больше, чем выстрелов самого совершенного энергетического оружия. Малейшая рана, царапина, нанесенная обыкновенным ножом или даже просто прикосновением металлического предмета, заставляли их своим кататься по земле, постепенно обугливаясь и распадаясь, превращаясь в тот самый черный туман, из которого они только что явились» абасов прекрасно владеющий всеми видами холодного оружия, первым понял это спасительное обстоятельство и, орудуя бластером как дубиной, оттеснил волкодавов, так окрестили они эту новую разновидность своих врагов, к выходу из пещеры, освободив проход для остальных.